Глава 10 Думы Государевы. Вся ковалькада всадников, не особенно торопясь, ехала по отличной римской дороге. В основном, чтобы не привлекать внимания, но и потому, что лошади у бойцов в Атаге были разные. Данила пересел на своего уголька, а старшие дружинники восседали на красавцах-скакунах под стать грозамилу. На глупый вопрос Данилы, откуда обережники взяли таких красивых лошадей, купили, Шибрида ответил «Нашли». Диалог был окончен. В самом деле, что в Булгарии лишних коней нет. Тем более, если в компании печенек, то лишние лошади всегда найдутся. Проехав около поприща, путники заночевали в постоялом дворе, который располагался в старой римской крепости. Ее местами потрескавшиеся стены ускоренно ремонтированы. Это было видно по опустевшим строительным лесам вечером. Булгария изо всех сил готовилась к войне, и Данила знал, чем эта война закончится. и славу, не братьям-варягам, понятно, он ничего не говорил. Сочувствовал ли он булгарам, которых ждет поражение в войне с империей? Трудно сказать. Тем более, что через пару сотен лет булгары снова создадут свое государство, а потом и они, и византийцы окажутся под турками. Чье ермо для простого булгарского крестьянина будет лучше, иноземцев, византийских чиновников или родных боляр, так сразу и не скажешь. Прав ли был Святослав, что изо всех сил рвался в империю брать Константинополь, вместо того, чтобы обустраивать уже созданную? Теперь этим занимается Владимир, только и держава у него поменьше, и амбиции, как видно, поуже. Ох, и трудно обо всем судить, зная будущее. Вот Данила бы на месте князей, а вот нифига бы. Он не на месте князей, а на своем собственном, спит в постоялом дворе. И ему надо на своем собственном месте хотя бы сделать все как надо, довершить начатое, а там можно будет и о делах княжьих поразмышлять. Молодцов потянул на себя шерстяное одеяло, вечерами что-то стало холодать, и уснул. Из древней крепости до моря, если ехать по хорошей римской дороге и обойтись без серьезных задержек, оставалось где-то два дня пути. Разбойников можно было не опасаться. Твердая рука Самуила быстро и неуклонно наводила порядок в стране. Но отряд обережников все равно двигался на стороже, выслав дозоры вперед и по флангам. Данила ехал на угольке в середине боевого порядка. Из него пока еще хреновый всадник конного разъезда. Вуефаст наставлял младших обережников. В случае ошибки все вихрем слезаем с коней и строимся в круг. Тут как можно быстрее уходим с дороги. Если спешиться не успеваете, тогда поднимайте коней во весь опор и, что есть духу, скачите прямо на вражьих всадников. Сдюжите один соступ и там сами смотрите. Либо текайте во все четыре копыта, либо пока вражья лава разворачивается, спешивайтесь. Обережники, пользуясь, что на дороге им никто не встречался, даже провели пару атак в конном строю. Вот это, нужно сказать, та еще наука. Держать более-менее ровную линию рысью или в галопе. А главное, половина дела тут зависела от лошади-всадника. И тут уголек не подводил. Норов не показывал и не отставал. Темп держал ровный. За что удостоился похвалы от Вуефаста. Именно так старый варяг Кормчий, проезжая мимо, потрепал коня за ухом и сказал что-то доброе. На что уголек фыркнул, будто понял. Про всадника Кормчий ничего не сказал. Ближе к вечеру высланные вперед дозорные сказали, что навстречу едет караван, и обережники перестали из себя изображать рыцарей или катафрактов, как иронично называл их Фуефаст. Он за время обучения несколько раз вставлял это слово. Кавалькада подтянулась и стала из себя изображать обыкновенную свиту двух важных боляр, едущих куда-то по своим делам. Окрестности изобиловали деревушками и простыми гостиницами, где можно было купить припасы, так что проблем с едой не было. На Руси тоже, если ехать, еды полно, только она бегает по лесам и полям, бегает в виде дичи. И крепостей каменных Данила ни разу не встречал, пока плыл по Днепру, а здесь они на каждом поприще встречаются, только все старые римские, небольшие форпосты. Стояли они на холмах и возвышенностях, которыми изобиловала местность вокруг. Древняя дорога взлетала на них, а иногда падала вниз, почти в ущелье. Однажды Молодцов даже видел настоящие горы, но далеко, на самом горизонте в южной стороне. С этой же стороны на нередких пологих склонах зеленели виноградники, пристрели осенней листвой фруктовые деревья. Меж ними устало трудились крестьяне, собирая урожай. Обережники подъезжали к ним, за бесценок покупали целые корзины спелых плодов. Данила ехал и сплевывал косточки слив на булыжнике дороги, и, как ему казалось, уже чувствовал дуновение морского бриза. — Будешь? — незаметно с ним поравнялся Дровин, протягивая фляжку. — Ага, спасибо. И пригубил из нее молодое белое вино. Какой гурман гридень, однако. А ты вообще вино больше пива уважаешь, как я посмотрю? Ну да, вообще-то так сложилось. Принялся темнить молодцов. Ничего, будто не заметив, ответил Дровин. У тех, кто князю Киевскому служит, всякого вина и еды в досталь. Вот это новости. Так его вербуют, выходит? Еда — это важно. А что ж, на землю Владимир жаден? Шутя спросил Данила. Ничего себе. «А ты, я смотрю, в бояре заделаться решил?» Улыбаясь и оглаживая бороду, ответил гридень «Землю Владимира тоже без края. Жалует он ее тем, кто ему служит верно. И какой доход с нее идет, весь у боярина остается. Только таможенные пошлины брать нельзя. Это уже дело князя. А так она твоей станет, отчиной». Гровин воздел палец к небу. «Сыну своему передашь, а тот своему. И рот твой будет крепнуть в веках». «Красиво говоришь?» — А у тебя своя земля есть? — как можно дружелюбнее, — спросил молодцов. — Не скопил, пока на хороший надел, — признался Гридинь. — Да и ни к чему мне еще. Мне, люба, в походы ходить, да князю служить. Ну и пиры охота, бои — куда как веселее. А вот годиков через пять, думаю, пора. Обеих жен возьму, смердов их рода, выкорчую себе сколь-нибудь десятин или распаханную землю возьму и стану своим домом жить. Тогда будет мне заботы только мед пить, да на ловитвы ездить. Ну, может, копченые нагрянут, князь позовет. Тогда встану, как положено, в дружину, повеселюсь». «Складно рассказываешь, Дровин», — улыбнулся Данила. «Только скажи мне по-честному, зачем ты меня так усердно к князю на службу зовешь? Неужели от того, что я в преславу пробрался?» Гридень, понимающе покивал. «Разумен ты, Даниил, сразу понял, к чему веду. Так вот, что я тебе скажу честно», — Дровин подъехал ближе. «Я вот не сильно мостак по-мудрому рассуждать, поэтому воеводы не выбился, даже в сотники, и не выбьюсь. Мечами разить умеют многие вои, да только над ними как раз и стоят те самые сотники, воеводы до да князья, потому что мало, сильно и быстро ударить, нужно знать, куда и как направить свой меч. Поэтому разум мудрого человека, он порой разит сильнее, чем стрела из самого сильного лука. Вот те же ромеи, хитрецы да мастера сладкие речи говорить, и вроде их грабят, грабят все, а золото у них не уменьшается, А вдруг, глядь, тех, кто их грабил, сами между собой грызутся за то же золото рамейское. Оно понятно, золото всякого подточить может, но золото откуда-то у рамеев берется, и ткани драгоценные. К чему я все это говорю? Воин, у которого ум его такой же острый, что и меч, он большую пользу может своему роду принести. А большой ум ему самое место в самом великом роду. А какой у нас род среди славян самый славный и богатый? Русь, конечно» корень Рюриковичей. Вот я и говорю, что тебе у Владимира самое место будет, и себе пользу принесешь, и нам. Молодцов склонил голову. Русь для Дровина пока что это только род князя и его подданные, в личном подчинении. Но скоро все изменится, и Русь станет стержнем, что будет соединять поколения и миллионы людей через время и границы. Помочь этому, наверное, хорошее дело, но кто такой, какой-то пришлый обережник для Владимира, Да и много ли значит усилия Данила в потоке истории? Служить Владимиру мне по сердцу, сказать по правде. Но я обережник, да и вроде мы служим уже, разве не так? Все так, и сослужили уже немало. Да только войслав человек Владимира, а ты нет. Я Ваислава бросать не собираюсь, отрезал Данила. Я в его в атаге А я и не предлагаю, чтобы ты его бросил. Тем более я кое-что знаю, о чем говорили твой батька и князь. Так что и в самом деле тебе не придется уходить из ватаги». «Не понял. О чем ты? Не темни». «Не могу сказать. Придет время. Батька сам все расскажет». «Да не хмурься ты. Ничего худого в том нет». «А вот что Владимир узнает обо всех твоих заслугах и достоинствах, в этом можешь не сомневаться. Сам думай». В последние его слова вплелся дробный стук об улыжнике дороги, всеусиливающейся. Это черным вихрем на грозамиле подскакал клек. «О чем разговариваете?» Владимиру переманиваешь моего брата. Варяг только вернулся из передового дозора. А если и так? Сильному люба под сильным князем. Сильному люба воля и слава, чтобы себя показать, и скальды о подвигах пели сотню поколений. А как будто под Владимиром сильному воля не будет, да негде подвиг совершить. Он щедр и храбр. Да знаем моего щедрость. Города дружина берет, а он их себе оставляет, да людей туда потом сажает, как будто они холопа его». А что плохого, если на землях все будут перед князем отвечать на его суде по правде? А коль не нравится кому, так никто не держит. Могут скакать на все четыре стороны, — огрызнулся Дровин. В его словах слышался неприкрытый намек. Глаза клека сузились рука замерла в районе рукояти меча. Данила беспокойно огляделся, думая, что делать. Позвать Ваислава или самому вмешаться, но как? Цепной пес гладает кости и счастлив от этого, пока хозяин плетью не перетянет. Ему без толку объяснять жизнь вольных волков. Своро псов давит волков только в путь. Одна шерсть на снегу остается. Так же тихо процедил Дровин. Он ничуть не испугался. Дровин раздался мощный голос Вуефаста. У Данилы отлегло от сердца и одновременно что-то дрогнуло внутри от мощного баса кормчего. Твой черед в дозор идти, а ты клек нечисти, дай коню отдохнуть. Это при том, что оба всадника ехали почти рядом. Дровин беспрекословно пришпорил коня и ускакал вперед, а Клек поравнялся с Данилой. Дальше они ехали вместе до самого вечера. Молодцов размышлял. У Гридни и Варяга была своя правда, как, впрочем, у каждого. Каждый хочет быть свободным, чтобы его голос многое значил, чтобы его права неукоснительно соблюдались и чтобы он мог эти права в момент потребовать, и если потребуется, и отнять силой в любой момент и в том объеме, какой он посчитает справедливым и необходимым. Это логичные желания, справедливые и естественные. Да вот только построить государство, чтобы всем было хорошо и комфортно, еще никому не удавалось, даже в будущем Данилы. Всегда кому-то плохо сделаешь, кого-то ниже себя поставишь. Да только и государство из бесстрашных рыцарей, ставящих свою честь и свой надел выше всего остального, тоже никому не получилось построить. Владимир был государем. Данила это помнил из исторических книг и сейчас видел своими глазами. Он закладывал фундамент будущего государства, собирая все земли в единый кулак, делая себя единственным, кто может править и отдавать приказы. Хорошо, кто спорит, вот только когда лидер получит непререкаемую власть вместе с небольшой прослойкой своих приближенных, они тут же начнут торговать кровью воинов, таких как Айлат и Дровин, не ради племени или там страны, а ради своих личных интересов. Про простой народ и говорить нечего. И ты уже ничего сделать не сможешь потому что только скажешь слово поперек, тут же станешь предателем, бесчестным Ронином, подлым негодяем. И другие, такие же воины, как ты, тебя с удовольствием сожрут, ведь их работа сражаться и убивать, а не править. Так что остается тебе взять под козырек шлема и идти сражаться за царя, господина, генсека на твой выбор, что по душе». «Даниил, ты чего голову повесил?» — вывел его из размышлений голос Будима. «Я? Да так, задумался что-то. А что, мне в дозор идти?» «Мы бивак разбиваем. Иди вон, лошадей отведи попить», — с добрым уколом произнес новгородец. Он давно привык, что его друг с причудами, и относился к ним по-дружески. Напоив коней и покончив с хозяйственными делами, Данила уселся к разведенному костру, над которым уже булькал ужин в котелке. У огня благодушная атмосфера. Жаворонок и Бенем соревновались, кто кого птичьими голосами перепоет. Победил славянин. Если кто и помнил о противоречиях днем, то виду не показал. Качать права и демонстрировать характер в кругу воинов на вражеской территории себе дороже. Отведав мясной кулеш и запив его несколькими глотками вина, обережники отправились на боковую. Данила, кутаясь в одеяло, думал о том, что завтра увидит море, а там уже Днепр недалеко, где ждет его Улада.